Глава 61. Скала. Скала торчит на этом месте с давних пор. Когда-то море откусило от берега огромный кусок, а этот маленький кусочек словно бы выплюнуло. Неудобная штука эта скала. Ничего на ней не растет, и ни башни, ни форта тут не построишь. Слишком она маленькая и слишком далеко от берега. На скале часто собираются тюлени погреться на солнышке. Бывает, что они нее разбивается корабль. А теперь вот на ней лежит маленькая мертвая девочка. По крайней мере, ей кажется, что она мертвая, потому что глаза ее закрыты, и при этом она все видит. Она видит ярмарочный поезд, ползущий по рельсам длинной змеей. В каждом окошке друзья — Освальд, Лестер, двойная Ольга, ну и взбешенный Эйв тоже там. Она видит, как у открытого окна стоит адмирал, Как в своей комнате одиноко сидит мисс Амалия, как на скамье у бакалейной лавки греется в последних лучах солнце мистер Розенхаут. Она видит маяк с распахнутой дверью, брусью болтаются на ржавых гвоздях. У двери рыжий шериф допрашивает соседку, которая с улыбкой показывает куда-то вдаль. Она видит, как в порту Марта с чемоданом присела на ограду передохнуть. Рядом с ней Лени, у него на коленях покоится голова псов они с матерью вглядываются в море словно ждут чего то она видит вдали белые скалы где русалки ждут своего потерянного племянника который прочел все книги и знает все на свете и в то же время не знает ничего еще она видит ника в плотницкой в руках у него бутылка из горлышка свешивается веревочка он осторожно тянет за нее и крошечный кораблик за стеклом медленно расправляет паруса Паруса черные, а на мачте вздернутый флажок с черепом, размером с ноготок на мизинце. — Смотри, — говорит Ник. — Вот и она. Лампешка смотрит и видит маму. Она опять живая и здоровая, ее черные волосы стянуты веревкой. — Здравствуй, мама. — Здравствуй, милая. — ты -то я точно умерла. — А ты бы этого хотела? — Не знаю, — отвечает Лампешка. — Кажется... Я еще не все успела. Или все-таки успела? «Не мне судить, — говорит мама. К тому же это неважно Как я рада тебя видеть!» Лампешка не может отвести от мамы глаз. Тебя так долго не было. «Да нет же, я все время была здесь». «Где здесь?» «Здесь, повсюду». «А, но не со мной. Конечно, с тобой, всегда. Ну же, открой глаза». Этого лампёшке совсем не хочется. Но тогда я тебя больше не увижу. Как раз увидишь. Давай же. Сквозь ресницы лампёшка видит, как вокруг светло. Пробившись сквозь разрыв в облаках, солнечные лучи освещают воду и превращают всё вокруг в золото. Золото колышется, брызжет. «Значит, я умерла», — думает она. «Ведь это рай, понятное дело». «Что же ты так торопишься?» — говорит мама. «Это просто вода?» «Смотри, корабль!» И точно, к скале подплывает корабль, большой, с темными парусами и пиратским флагом. «Смотри», — говорит мама, — «черная М» спешит тебе на помощь. «Да что же это такое, черная М?» — бормочет лампёшка. В мамином голосе слышна широкая улыбка. «Это я?» — говорит она.